Глава 4. В художественном классе пять длинных прямоугольных столов, все с цветовой маркировкой, и каждый рассчитан на семь-восемь учеников. Тик посадили за синий стол. Миссис Роудрик, учительница рисования, женщина крупная, с грудью, в ы п и р а ю щ а й как полка, при этом кажется, что сама ничего подобного за собой не замечает. Когда она входит в класс... И кто-нибудь из мальчишек произносит чересчур громко «ГРУДЫ!» По ее виду не скажешь, что она увязывает свое появление с этим довольно банальным комментарием. Миссис Роудрик примерно одних лет с отцом Тик, но выглядит старше, наверное, потому что ее прическа ассоциируется у Тик исключительно с пожилыми женщинами. Как преподаватель, миссис Роудрик более всего гордится своими организаторскими навыками. «Вас сорок человек!» — объявила она классу в первый день занятий. «И поэтому наша общая организованность крайне важна на протяжении всего урока. Обычно классам не дают разрастаться до таких размеров, но для рисования сделали исключение, молча признав, п о л а г а я Тик, что искусство никто не считает настоящим предметом, это вам не история или математика». Миссис Роудрик даже не на полной ставке. Днем она преподает в старшей школе, по утрам средней, и ее педагогические стратегии не меняются в зависимости от возраста учеников. В цветовой маркировке, придуманной миссис Роудрик, тик более всего занимает тот факт, что сами столы стального серого цвета И отличить с порога синий от красного можно только, прочитав таблички, приклеенные скотчем к бортикам с аккуратно выведенными черными чернилами надписями «синий», «зеленый», «красный», «желтый», «коричневый». Уже на второй день таблички упаковали в пластиковые пакетики, чтобы их не испачкали и не помяли. «Искусство», — доложила миссис Роудри к ученикам, — «это теория и практика, требующие порядка. Неряшливого искусства попросту не существует». Художники, — заявила учительница, — сначала должны понять, где они и что их окружает. И в классе миссис р о д р и к первым делом заучивали свой цвет — синий, зеленый и так далее. Синим полагалось запомнить, где находится их стол, хотя почему стол обозначен цветом, а не, к примеру, цифрой, оставалось загадкой. Как бы то ни было, за синим столом Тик сидит рядом с к э н д и с б е р г которой очень нравится модная девчачья одежда, мешковатые джинсы, облегающие футболки и розовые адидасы в придачу к белым теням для глаз и толстенному слою туши. Сегодня на Кэндис ее любимая футболка с единорогом. То ли у нее их две одинаковых, то ли она стирает ее сразу, как приходит домой. В первый день она явилась в единороге, и сегодня в четверг опять в ней же. О, Боже, о, Господи! — восклицает Кэндис, глядя на работу Тик. «Ты почти закончила, а я еще даже не начинала. Поможешь мне?» «Какой у меня был самый удивительный сон!» «Я ничего не знаю о твоих снах», — резонно отвечает Тик. Кэндис дергает плечиком, как бы давая понять, что и она не знает, что снится Тик, но вдаваться в эту проблему ей явно не досуг. «Слушай, как ты оказалась здесь, среди дебилов? Вот что ее действительно интересует». Каждый день Кэндис задает этот вопрос и получает ответ, но либо тут же его забывает, либо не верит тому, что слышит. Ее настойчивость вызывает в памяти Тик сцену из одного фильма, когда мужчину допрашивали часами, задавая самые разные вопросы, но один из них повторяли снова и снова. Отвечал он всегда одинаково, но дознаватели, видимо, ему не верили, потому что опять возвращались к тому же вопросу. В конце концов они его убили. Ну, с отчаянием, надо полагать. Ведь никогда не узнаешь правду, — говорит человек, — или врет. Кэндис, не скрываясь, орудует канцелярским ножом, который она украла в первый день занятий. а с е д л а в стул, так иногда сидят пожилые мужчины в имперском гриле, она вырезает на деревянной спинке имя своего бойфренда Бобби. От непосредственной близости к опасному на вид инструменту, как и от применения ему найденному, тик становится не по себе. Особенно когда Кэндис, закончив вырезать, взмахивает лезвием драматического эффекта ради. Тик так и ждет, что сейчас она приставит ей нож к горлу и прошипит, «Зачем ты на самом деле явилась сюда, к дебилам? Кто тебя послал? Скажи правду, а не то я!» В действительности же Кэндис пытается уразуметь, почему Тик, которая занимается по углубленной программе, оказалась за одним столом с ней и прочими дятлами. ребятами, осваивающими л и ш азы обязательных предметов, ну, вроде биологии, вдобавок к тем, что гарантированно повышают средний бал л аттестата, вроде рисования. Одна из причин, по которой Кэндис подружилась с ней, подозревает Тик, состоит в том, что Кэндис нравится знакомить чужаков с миром дятлов, населенным теми, кто не в силах справиться с грамматикой или решить задачку, и не понимает, зачем это вообще надо. Большинство из них мальчики, и они совсем не против, когда их называют дятлами, приравнивая к птицам, способным выдолбить что и кого угодно. Сама Кэндис предпочитает термин «дебилы». Вдобавок, — поведала она Тик, — это любимое словцо ее матери, и мать им широко пользуется в общении с Кэндис. Ну, например, «Что опять, дебилка?» Или «Ты чему-нибудь научилась сегодня в школе, дебилка?» Или «Эй, дебилка, ты случаем не брала мои чертовы ключи от машины?» Или, клянусь нахер богом, дебилка, если я снова застукаю тебя у шкафчика с выпивкой, я сдам тебя в церковь Голгофы к чертовым протестантам, будешь пить кровь Агнца и посмотрим, как тебе это понравится. Но я тебе наперед скажу «не понравится», так что держись подальше от моей г р ё б а н о й водки». Тик сделала вывод, что в понимании Кэндис этим словом родители выражают свою любовь к детям. которым, по мнению окружающих, не светит, так уж вышло пристойное будущее. Тем не менее Тик хотелось бы обрушиться с критикой на ярлык дебилы, прежде чем объяснить, почему она оказалась среди его носителей, но Кэндис, похоже, ни в чем подобном не нуждается, и Тик опять отвечает почти шепотом, и опять, сознавая, что правда в данном случае годится для исчерпывающего ответа, я люблю рисовать. Тик... Едва не лишилась рисования, поскольку оно не втискивалось в ее расписание, совпадая по времени либо с занятиями для успевающих учеников по обязательным предметам, химии или алгебре, либо с переменой на ланч. Тик была готова ходить на рисование, если ей позволит утолять голод после шестого урока, но эту идею воспринимали в штыки, пока отец Тик не переговорил с директором мистером Мэйером. Основным аргументом директора было то, что столовая закрывается сразу после пятой перемены, и если даже Тик принесет с собой сэндвич и нальет минералки из автомата, перекусывать ей придется в полном одиночестве в огромной пустой столовой, дверь в которую запрут, когда она туда войдет, и потребуют от нее никого не впускать, поскольку дежурного тоже не будет. Когда мистер Мэйер спросил ее, согласна ли она на такие условия, Тик подивилась, что с ней нередко случалось... этим взрослым? В каком же странном мире они обитают? Они что, поголовно страдают некой коллективной амнезией? Стоило лишь разок взглянуть на мистера Мейера, и ты уже знаешь, он был толстым парнишкой, объектом всеобщих насмешек, и школьный ланч был для него пыткой». Либо он естественным путем оседал в компании прокаженных, либо ел в одиночестве за столом, рассчитанным на шестнадцать человек, являя собой лакомую мишень для ребят, теснившихся за столами крутых, статус, определявшийся в первый же день занятий, теми, кто считал себя вправе сидеть за такими столами, и этот расклад был ясен каждому. В цветовой маркировке никто не нуждался. Стоило лишь разок взглянуть на мистера Мейера, и тебе уже ясно. С первого до последнего дня в старшей школе А его затылок шмякалась самая разнообразная еда. И вот надо же, теперь он беспокоился, как бы Тик не упустила один из важных аспектов добротного среднего образования, именуемой социализацией. Вероятно, однажды за ланчем, — решила Тик, — чем-то очень тяжелым запулили в его остроконечную башку, что напрочь отшибла ему память. Следовательно, он и представить не мог, как обрадовалась Тик перспективе ланча в пустынной столовой. Она была совсем не против жевать сэндвич после шестого урока. В школе желудок у нее сводило не только и не столько от голода, и теперь ей хотя бы не придется испытывать унижение, не найдя себе места в столовой, где она чувствует себя изгоем. Летом она порвала с Зака Минти, а значит, за столом, оккупированным его тусовкой, Тик больше не привечали. Ей хватило сообразительности не предпринимать попыток влиться в элитную банду популярных девочек. Куда лучше, полагала Тик, сидеть одной в безлюдной столовой, чем в переполненной до отказа. Ты в курсе, что к р е й к собирался подарить мне на день рождения антологию a t l e s Переключается Кэндис на другую тему. До того, когда я его бросила, конечно. Тик пытается ее игнорировать. Им дали задание нарисовать свой самый удивительный сон. Утик — это сон, в котором она сжимает змею в кулаке. Рисунок получается довольно удачным. Сперва змея походила на угря, но сейчас она уже менее плоская и более змеистая, разве что не такая страшная, как во сне, когда, сколь бы крепко, тик не сжимала ее пальцами, змея не прекращала извиваться, желая взглянуть на тик. Во сне ей ничего не грозило, пока она держала змею за загривок у самой головы, но змея норовила вырваться. В тот момент, когда змея изловчилась и посмотрела на Тик, девочка проснулась в ужасе. Сон, полагает Тик, кое-чему ее научил. То, что способно навредить тебе, для начала хорошенько тебя рассмотрит. — Ты меня слушаешь? — осведомляется Кэндис. — Кто такой к р е й к спрашивает Тик, смутно догадываясь, что должна бы знать, о ком речь. Кэндис наверняка рассказывала об этом парне, и не единожды... Выручает л и ш то, что Кэндис всегда не прочь повторить ту или иную историю о своих бойфрендах. Этого парня я бросил а ради Бобби, поясняет она, предпочитая разговаривать, а не корпеть над напроском, чтобы затем перенести его на большой лист бумаги и раскрасить. Кэндис, похоже, совершенно не волнует, что она сильно отстает с выполнением задания. Самое интересное, миссис Роудрик это, похоже, тоже не волнует. Всю неделю Тик ждала, когда же учительница подойдет к синему столу, увидит, что Кэндис практически ничего не сделала и сурово отчитает ее, но ну, до сих пор миссис Роудрик ни разу не подошла к ним, словно заранее прикинула, ч т синий стол сулит проблемы, поэтому лучше его не замечать. Многие учителя по опыту, знаете, Тик, не испытывают большого желания сталкиваться с проблемами. К примеру, их никогда нет поблизости — когда кто-нибудь продает или покупает наркотики. Тайна пропавшего канцелярского ножа, причем о краже в тот же день объявили по школьному радио во время классного часа, была бы раскрыта в один м и г если бы миссис Роудрик обратила, наконец, внимание на синий стол, за которым Кэндис в открытую вырезала пресловутым лезвием имя Бобби. «Неужто миссис Роудрик, — размышляет Тик, — боится этого ножа не меньше самой Тик?» Страх, часто иррациональный и как бы парализующий, эту разновидность испуга хочется думать тик, она со временем перерастет. Взрослые, по большей части, вроде бы не переживают ничего подобного. Даже дядя Дэвид, которому в результате автокатастрофы едва не отрезали руку по локоть, с видимой беззаботностью садится за руль. Нет, взрослые в основном похожи на ее отца, чей страх, если он его вообще испытывает, трансформируется в грусть. Правда, с матерью дела обстоят иначе. Порой Тик замечает панический блеск в глазах ж а н и н когда та думает, что на нее никто не смотрит, но потом мать натужно сглатывает и усилием воли подавляет нахлынувший ужас. Тик бы с радостью научилась этому трюку, потому что страх — ее почти постоянный спутник. Так дожидаться мне моего бойфренда, допытывается Кэндис. Или вернуться к Крейгу на недельку-другую. Бобби, про которого Кэндис не может решить, дожидаться его или нет, сидит за решеткой. Его арестовали в школе в Ферхейвене, и, по словам Кэндис, ни за что. На чем основано это утверждение, тик не совсем понятно. Кэндис, кажется, искренне верит, что копы пришли за ним, потому что он взял у своей матери доллар, а вернул только 75 центов. Предполагается, что его скоро освободят, как раз к каникулам. Тик не знает, всегда ли Кэндис говорит ей правду. Например, она не уверена, действительно ли парень в тюрьме, и существует ли он в принципе. Или другой парень, к р е й к правда ли, что он обещал Кэндис антологии Битлз? Непонятности такого сорта мешают всерьез что-либо обсуждать. Если верить Кэндис, у нее невероятно драматичная личная жизнь, и прекрасно, по мнению Тик, но только бы ее подружке, когда она исчерпает тему собственных увлечений, не захотелось порасспрашивать Тика о ее личной жизни, в которой драма отсутствует напрочь, да и сама личная жизнь отсутствует напрочь. На Мартос-Виньярде Тик познакомилась со скромным мальчиком из Индианы. Он навещал друзей вместе с матерью, коротавшей таким образом время в ожидании оформления развода с отцом мальчика. Если бы Тик украла канцелярский нож и принялась вырезать мужское имя на спинке стула, она вырезала бы Донни. Когда он рассказывал о своем отце, переезжавшем в Калифорнию, глаза его наполнили слезами. Отец переезжал как раз на той неделе, и Донни отправили на Виньярд по секрету, сообщил он Тик, чтобы он не видел, как его папа покидает их дом. Донни сказал также, что предпочел бы жить с ним, и неважно, что в разводе виноват именно отец, влюбившийся в другую женщину. Тик сказала... что с ней произошло примерно то же самое. Когда родители разъехались, никто не спросил ее, с кем она хочет остаться. Конечно, в ее случае никто в Калифорнию не засобирался, и хотя официально Тик живет с матерью, с отцом она проводит не меньше времени. Донни долго не мог поверить, что отец и мать Тик по-прежнему живут в трех кварталах друг от друга. Его отец выбрал Сан-Диего в качестве нового места жительства, потому что более удаленной точки от и н д и а н а п о л и с а в пределах материковых штатов не сыскать. Наверное, ее родителям, пояснила Тик, просто не хватает денег, чтобы удалиться друг от друга на столь большое расстояние. Этот разговор по душам происходил на пляже в последний их вечер вместе, и Донни держал Тик за руку, пока они смотрели, как оранжевое солнце тонет в океане. Они даже не отважились поцеловаться — И следующим утром, прощаясь в присутствии отца Тик и матери Донни, и не зная, как себя вести в таком окружении, они лишь пожали друг другу руки, их пальцы были ледяными от огорчения. В любом случае, эта история не для Кэндис, даже если бы Тик захотелось пооткровенничать. Но ей кажется, что встреча с Донни, и в частности тот факт, что она постоянно вспоминает, как хорошо было сидеть на теплом песке, в сгущавшихся сумерках и просто держаться за руки с мальчиком, который ей нравился, — еще одно доказательство заторможенного развития ее эмоций и чувств. Понятно, сейчас она жалеет, что они не набрались храбрости и не поцеловались, но тогда им обоим было хорошо, а больше ничего и не требовалось. От взаимопонимания, возникшего между ними, хотя и на почве общей беды, поначалу дух захватывало, потом они потихоньку свыклись с этим. Но Тик сомневалась, что новая подружка поймет ее переживания. Кэндис уже не раз намекала, что с Бобби они поигрались, но не всерьез. Тик более-менее представляет, что значит «поиграться». И если она права, отношений, чей пик пришелся на «подержаться за руки», Кэндис не впечатляет. «Понимаешь, к р е й к не такой уж плохой, и он любит меня, и вообще. И он правда хочет купить мне антологию «Битлз». «Ну и что же мне теперь делать?» — мучается сомнениями Кэндис. Тик не успевает ответить. Ее перебивает Джастин, парень с другого конца стола. «Что, Кэндис?» — говорит он, словно она к нему обращалась. «Ты правда положила глаз на Джона?» «Джон Восс, он тоже сидит за синим столом и всегда ведет себя так, будто вокруг никого нет. Из всех ребят в имперской старшей школе...» Он кажется Тик самым непознаваемым, и по этой причине она его слегка побаивается. Дело даже не в его странной одежде из секонд-хенда и не в клочковатой стрижке, словно он сам орудовал ножницами. Его молчание — вот что главное. За всю неделю он не произнес ни слова. Если бы не Джастин, которому нравится изображать, будто он озвучивает мысли этого коматозника, все бы уже давно перестали его замечать. Джон Восс тщательно и чрезвычайно детально рисует нечто в форме яйца, и это тоже з а д а ч и в а е т и пугает Тик, кому снятся яйца. Наблюдая за тем, как продвигается его работа, Тик вспоминает о тестах на проверку умственных способностей, единственная аналогия, что приходит ей в голову. В данном случае тест выглядел бы так. Джон для Джастина как для Кэндис. Правильный ответ — Тик. — Джон говорит, что тебе, Кэндис, стоит зайти к нему домой после школы. — Говорит, у него есть что тебе показать. — Заткнись ты, говнюк, — орет Кэндис, отчего Тик вздрагивает. Она понимает, испуг в голосе Кэндис вызван попыткой Джастина наделить ее романтическими отношениями с мальчиком, пребывающим в самом низу школьной социальной иерархии. Поскольку рейтинг самой Кэндис немногим выше, чем у Джона, она обязана пресекать любые поползновения п р и н и з и т ь ее. Простите, миссис Роудрик, извиняется Кэндис, когда все сидящие за красным, зеленым, желтым и коричневым столами оборачиваются на нее, но Джастин все время достает меня. Миссис Роудрик, расправив плечи, сердито взирает на синий стол, будто все его обитатели в равной степени ответственны за выходку Кэндис. Ее недовольство и гнев распространяются и на Тик, и на Джона Восса, который по-прежнему не отрывает глаз от своего яйца. — Надеюсь, — с нажимом произносит учительница, — синий стол более не потревожит нас ни ссорами, ни криками. — Я же сказала, простите, — достаточно громко откликается Кэндис, закатывая глаза, мол, даже учительница не может требовать от нее большего. — Если вам необходим пример достойного поведения, — продолжает миссис Роудрик, предлагая свое видение проблемы и решение оной, — к вашим услугам зеленый стол. «Ваши ближайшие соседи!» «Зеленый стол сегодня, отмечает Тик, понес существенные потери. Обычно за ним сидит восемь учеников, но сейчас только четверо. Из них двое уткнулись в учебники алгебры, готовясь к контрольной на следующем уроке, а один крепко спит, положив голову на стол. Не зная Тик, что спрашивать бесполезно, она подняла бы руку, и попросила миссис Роудрик объяснить, в чем именно им следует подражать зеленому столу. Даже Кэндис, старательно вырезая украденным ножом имя б о й ф р е н д а а р е с т а н т а увековечивая свою привязанность к малолетнему преступнику и нанося урон школьной собственности, ближе к достижению целей, заданных курсом рисования. «И все-таки почему ты порвала с Зака м и н т е спрашивает Кэндис, когда внимание миссис Роудрик снова целиком поглощено и творческими поисками ее любимчиков за красным столом. «Не только я. Он тоже со мной порвал», — отвечает Тик, скорее уклончиво, чем правдиво. Когда она объявила Заку, что больше не хочет с ним встречаться, он сказал «ну и ладно». Он тоже не хочет с ней больше встречаться, типа кем она себя возомнила. Спустя день он позвонил ей сообщить, что нашел себе новую подружку, а точнее девочку, по всем признакам ненавидевшую Тик, — хотя она с ней еще ни разу словом не перемолвилась. «По-моему, тебе нужно к нему вернуться», — говорит Кэндис с таким видом, словно она ничегошеньки не знает об этих отношениях. «Наверняка он все еще тебя любит». Тик сглатывает, пытается сосредоточиться на змее, и вдруг видит, что с рисунком что-то не так, но пока не понимает, что именно. «Да, змея уже менее походит на угря», что хорошо, но с пропорциями явная беда. Нижняя часть змеиного тела словно нарисована в одном масштабе, а верхняя, включая голову, в другом. Не удастся ли оправдать это законами перспективы? О грехе в живописи, размышляет Тик, часто принимают за художественный прием? Сомневаюсь, и на сей раз Тик говорит чистую, неприукрашенную правду. И еще кое-что не дает ей покоя. До отъезда на Виньярд она не знала, как ей быть з а к о Одно дело летом, и совсем другое, и куда более тяжкое остаться без друзей на весь учебный год, потому что на одиночку в школе пялятся все, кому не лень. Зак — невелика потеря. Во всяком случае, теперь ей не надо было каждый день угадывать, в каком он настроении, будет ли он с ней мил или груб, с его-то поведением непредсказуемым, как порывы ветра. Словом, в том, чтобы остаться без парня, Она не видела ничего страшного, хотя и сомневалась, что найдет ему замену в обозримом будущем. Ее расстраивало другое. Потеряв Зака, она потеряла и его друзей, все его окружение. Когда они были вместе, его друзья были ее друзьями, но стоило им расстаться, как Тик открылась истина, о н и его друзья, все до единого. Не то чтобы она им не нравилась. Кое-кому, догадывалась Тик, она нравилась даже больше, чем Зак... Другие были бы рады занять нейтральную позицию, но школьными правилами таковая не предусматривалась. А враждовать с Заком не хотел никто. Сразу же после их разрыва Тик начали названивать его друзья, уговаривая вернуться к Заку, и намекая, что иначе в их компанию ее больше не пустят, некоторые мальчики казались чуть ли не напуганными ее бесшабашностью, сами они никогда бы не осмелились уйти от Зака. Одна из девочек договорилась до того, что Зак вроде бы и сам не прочь порвать с новой подружкой, если Тик вернется. Возможно, наверное, хотя кто его знает. До Виньярда Тик всерьез подумывала вернуться к Заку, но теперь она ясно понимает, что не может это сделать. Встретив мальчика, которому она реально нравилась, она предпочтет остаться без друзей, по крайней мере, на какое-то время. Печалит ее только цена, заплаченная за приобретенный опыт». Неужели, впервые ощутив, что ты по-настоящему нравишься кому-то, кто не приходится тебе ни отцом, ни матерью, вкусив этой нежности и новизны, ты тут же становишься изгоем, лишенным всякого дружеского общения? — По-моему, к х и т р о у него нет никаких чувств, — гнет свое Кэндис. — Посмотрела бы ты, как он с ней обращается. — Я знаю, как он с ней обращается, — отвечает Тик, разглядывая критически свою змею. — Язык. Вот что ей нужно, — решает она. — Со мной он также обращался. — Он изменился. Кэндис поворачивается на стуле лицом к Тик. Закончив вырезать, она собирает вещи в предвкушении звонка с урока. Ее внезапный интерес к личной жизни Тик подтверждает худшие опасения п о с л е д н и й Кэндис набивается к ней в подруге не просто так. Ее подослал Зак прощупать почву, не склонна ли Тик помириться с ним. С начала учебного года Тик к ее великому облегчению почти не видела Зака, потому что каждый день после уроков он отправлялся на футбольную тренировку. Если бы не футбол, он бы мучил ее непрестанно. Вдобавок, Зак запорол столько предметов в прошлом году, что теперь его не допустили на занятия по углубленной программе, иначе на химии и американской литературе он сидел бы прямо за Тик, и она бы весь день чувствовала на себе его мрачный, обиженный, злобный взгляд — Уверившись в истинных побуждениях Кэндис, Тик вскипает и, не успев хорошенько взвесить свои слова, говорит, я тоже изменилась. Главным образом, по отношению к Заку, он мне больше не нравится. Реакция Кэндис — оглушительный вопль, громче Тик в жизни не слышала. Джон Восс на другом конце стола наконец-то поднимает голову от своего яичного рисунка, что-то металлическое стукается о пол рядом с с о б у Тик. И Кэндис с криком «О боже, о господи, о боже, боже мой!» поднимает руку, залитую кровью, которая хлещет из раны, тянущейся от ногтя большого пальца почти до ладони. Кровь повсюду, на руках Кэндис, на затейливых буквах, что она вырезала на спинке стула, а одна розовая капелька упала на змею Тик. При виде всей этой крови Тик чувствует, что ее левая рука начинает подрагивать, как всегда бывает перед уколом во врачебном кабинете и на фильмах ужасов, когда кого-нибудь ранят острым орудием. Кэндис непрерывно вопя обхватывает большой палец ладонью другой руки и резко нагибается, выпрямляется и опять нагибается, словно заводная птичка, пьющая из несуществующей лужи. Кровь растекается по ее футболке с единорогом, и х р ы б р и ц ы за зеленым столом вскочив, перемещаются к дальней стенке. Левая рука Тик болит все сильнее, настолько, что начинает кружиться голова, и все вокруг выглядит слегка размытым, так в телефильмах показывает чей-нибудь сон. Тик наклоняется вперед, прижимается лбом к прохладному металлическому столу и слушает, как визжит Кэндис, пока не раздается, словно откуда-то издалека другой голос. И рядом с кроссовками Кэндис не возникает другая пара ног. Тик опознает ступни миссис Роудрик и в тот же миг слышит, как учительница орет, «Детка, убери руку, дай мне взглянуть!» И затем, «Кто это сделал?» Кэндис вопит, «Мне так жаль! О, Господи, так жаль!» плохо соображающая Тик думает, что Кэндис обращается к ней, извиняясь за то, что действовала по поручению Зак а Минти. «Все нормально», — говорит Тик, — «либо лишь хочет сказать, ведь она не в силах отлепить голову от стола, не то что заговорить». Впрочем, именно так она бы и ответила, потому что она из тех людей, кто легко прощает, кому невыносима мысль о человеке, которому долго отказывают прощение, как бы он ни умолял, так что слова «все нормально, произнесенные или нет», Звенят в ее ушах вместе с лихорадочным биением пульса. Когда боль в левой руке становится невыносимой, и кажется, что рука вот-вот лопнет, боль достигает пика, и все вокруг меркнет. Тик, обливаясь потом и трясясь всем телом, представляет, как для того, чтобы вернуться в нормальное состояние, ей придется пройти обратный путь целиком по территории боли, и она не готова вытерпеть этот ужас. Лучше уж отключиться». Когда же Тик снова открывает глаза, то понимает, что некоторое время крепко сжимал и веки. Ее лоб по-прежнему на прохладном крае стола, и все, что она видит, свои ноги на полу, хотя нет, не только, между ее правой ступней и рюкзаком валяется окровавленный канцелярский нож. Вопли Кэндис прекратились, а ее розовых адидасов след простыл. Миссис Роудрик, вроде бы она куда-то выходила и опять вернулась, уговаривает Тик поднять голову, и на сей раз Тик удается это сделать. С еще большим удивлением она обнаруживает, что классная комната опустела, все ребята топчутся в коридоре, глазея на нее. Она смотрит на настенные часы, 10 минут как не бывало. Миссис Роудрик водит большим пальцем по металлическим краям стула, на котором сидела Кэндис, очевидно, с намерением отыскать зазубрину, способную разрезать палец девочки до кости. Директор мистер Мэйр проталкивается сквозь толпу учеников, подходит к Тик. и кладет ей ладонь на лоб. — Я бы не подходила к ней слишком близко, — роняет миссис Роудрик. — Такое впечатление, что ее сейчас вырвет. Мистер Мэйр вздрагивает, хотя Тик не до конца я с н о что именно его так потрясло — перспектива быть обрызганным блевотиной или грубость учительницы. — Со мной все в порядке, не беспокойтесь, — говорит Тик на тот случай, если верна ее первая догадка, что произошло. — Ты потеряла сознание, ангел, — отвечает мистер м е й р И Тик впервые чувствует к нему симпатию. «Когда кругом столько...» Он умолкает, вероятно, и з опасения, что слово «кровь» способно вызвать тот же эффект, что и вид крови. «Хочешь, я позвоню твоей маме и папе?» Он опять спохватывается, очевидно, вспомнив, что родители Тик живут раздельно. Тик, шевеля пальцами левой руки, повторяет, что с ней все будет хорошо. Такое ощущение, будто их колют тысячу иголок, но боль прошла. А значит, Тик не придется из нее выбираться, не придется снова входить в тот темный туннель, и Тик переводит дух. Наказав ей оставаться на месте, мистер Мэйр отводит в сторонку миссис Роудрик, д о Тик доносится обрывки их беседы. По словам Кэндис, объясняет миссис Роудрик, она обо что-то порезала палец. Теперь уже мистер Мэйр изучает спинку стула, переворачивает его и проводит пальцем по металлическим поверхностям, но не слишком старательно. Словно не уверен, хочется ли ему докапываться до правды, Тик лезет под стол якобы за своими вещами, подбирает канцелярский нож и тихонько суёт его в открытое отделение рюкзака. Когда она встаёт и надевает рюкзак, мистер Мэйр заботливо берёт её под локоть и ведёт к открытой двери. В коридоре мелькает Зак Минти, на Тик накатывает тошнота, колени на секунду подгибаются, и мистер Мэйр обхватывает её за талию. Обычно Тик терпеть не может, когда к ней прикасаются, особенно взрослые, но сейчас она благодарна директору. «Вам нужно к медсестре, юная леди», — говорит мистер Мэйр, и они направляются к медкабинету. Внезапно Тик вспоминает, что на этой неделе они с Кэндис д е ж у р и т то есть у б и р а е т класс после занятия. Миссис Роудрик четко дала понять, уборка — наиважнейший элемент творческого процесса. Тик оборачивается и видит миссис Роудрик, стоящую у синего стола, надо полагать, в отсутствии художников синий, не п р е д с т а в л я е т для нее опасности. Учительница смотрит на змею Тик с безграничным отвращением.